в оловянных, дико устремленных глазах сектанта промелькнуло крайнее смущение и испуг. Он снял шапку, двуперстно перекрестился и задумался, шевелят висшими бледными губами. Спаси его, Иисус Господь, и помилуй. Лишились верного спаса. Другого, видно, ждать. Разрази, ох, развей прах. А уж все здесь, все, кажись, как один. Объяви он, роделец, надежа верных рабов. Слово только вы, вымолви. Могу ли я вас просить об одолжении? Меня-то проси, барин. Какие тебе дела? Надо срочно попасть в Петербург. А у меня тут в выселке конь припасен, отдыхает. Подвезите до выселка. Ну, ваше благородие, про коня своего лучше позабудь. Сама говоришь, и какие войска тут прошли? А сколько было всякого пьянства, сорняков Лучше садись в кибитку, прямо в Питер подвезем. Вот, спасибо. Надо бы лучше в Кронштадт. Хе -хе -хе. Да и там чая Сполох. Глярный у земляка, пока что остановимся. Так ли? Только сударь! Возьмем-ка еще поправей! Проселками! Как вы посчитаете возможным. ох, ох, ох, ох, ох. Отцы святые, белые голуби, угоднички, Иисусе слачайший. Пришли знать, а, папа, о, остальные, последние времена. Мирович сел в кибитку Селиванова, который продолжал бормотать что-то гневное себе под нос. К ночи они с остановками по взборью и в объезд почтового тракта достигли Петербурга и направились к Галерной улице, где был дом Кожевника, приятеля Селиванова.